Глава 33. Крис. Ресторан «Аристократ» славился своей помпезностью и, конечно же, статусом. В кроссовках и джинсах туда не зайдешь, поэтому нарядилась я на все сто. Только не понимала, почему встречу мне назначили там, да еще и так секретно. Узнавать ничего не пришлось. Я все поняла сама, когда подошла к столику и увидела маму Макса в компании Кати и Эльки. Эта троица очень эффектных, самодостаточных женщин, объединенных общей целью, пугала. Я даже замедлила шаг и неуверенно посмотрела в сторону выхода. Может, еще не поздно? Их воодушевленные улыбки говорили громче любых слов. Они что-то придумали, отдуваться придется мне. Вот сто процентов. Что бы вы ни придумали, я против. Крис, жалобно начала подруга. Нет, твердо заявила я. Кристина, мы ведь хотим как лучше. Ты нам еще благодарна будешь. Резко отказать будущей пусть эффективной свекрови я не могла. Язык не поворачивался. «Знаю я это как лучше». Вспомнив, когда Эля в последний раз мне говорила, что я ее еще и благодарить буду, невольно поежилась. Ту ночь в стриптиз-клубе мне не забыть. Я только через месяц стала спать без кошмаров. А так по несколько раз в неделю снился огромный шкафообразный негр в плавках с принтом зебры и улыбкой, светящейся в темноте. Он, как и в клубе, танцевал вокруг меня, демонстрируя свои накачанные мышцы, призывая пощупать его ягодицы. В голове пронеслись слова песни «Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто», под которую стриптизер тогда и отжигал. Видимо, Эля тоже вспомнила тот инцидент и покаялась. «Обещаю, никаких негров и никаких стриптизеров». Если другую бы эти слова успокоили, меня насторожили, но деваться мне было некуда, и я опустилась за столик. «Что вы придумали?» — сдалась я. «К черту это агентство! Мы сами организуем свадьбу!» Слова Жанны звучали то ли как тост, то ли как лозунг политического деятеля, поэтому я не удивилась, когда все подняли бокалы с шампанским. Мне в руку тут же сунули кислую шипучку. Пришлось выдавить из себя улыбку и изобразить воодушевление. Хотя им и не пахло. Мне было страшно. Макс меня убьет. Мы точно где-то что-то сделаем не так. Крис, это тайная операция. Сыну ни слова. Катенька уже все у организатора свадеб забрала. Мне передали увесистую папку. «Ты представляешь, она хотела сделать свадьбу в дортмундском зеленом цвете», шепотом и не скрывая ужаса, заявила будущая свекровь. Мои глаза тоже расширились от шока. Правда, не от промашки агента, а от того, что женщина знает всю палитру. Конечно, обучаясь в университете, я и не такое изучала, но все-таки надеялась, что мне не придется на своей свадьбе Выбирать один из шести оттенков белого. Зачем я только подняла трубку? Нужно было уйти в подполье, как только услышала это странное приглашение в ресторан. Макс. Яблочный пирог был шикарен. Этот мелкий говнюк Сергей уже второй кусок утащил, пока я с ребятами латал дыры в системе. Это не личный помощник, а личный троглодит. К тому же тянет руки ко всему моему. Я все еще помню, что сказал этот смертник моей будущей жене. «Сергей!» — рявкнул я, когда тот попытался стащить еще один кусок. «Если ты голодный, иди, сделай себе что-нибудь. Холодильник забит». Да нет, я ел перед тем, как к вам приехал. Так какого? Мой взгляд был красноречив. Это же Кристи испекла? А вот сейчас вообще на очень тонкий лед ступил. И что это еще за Кристия? Для тебя, Кристина, и пирог пекли мне. Шеф, она вам еще испечет, а мне вот некому, понимаете? Вам что, жалко? Я демонстративно переставил тарелку с пирогом на свою часть стола. Это мой трофей, так что да. Я, как единственный ребенок богатых родителей, делиться не привык. И да, мне жалко. Сережа, кто тебе мешает найти невесту? Парень что-то буркнул, и мы вернулись к работе. Ее было капец как много. Я словно с чёртовой гидрой сражался, отбивал одну хакерскую атаку, заделывая дыры в системе, и тут же получал два новых удара. Кем бы ни был мой соперник, но свое дело этот малый знал хорошо. Несколько раз он почти уделал меня. Я был готов снять шляпу и пригласить его работать у себя. Мне такие талантливые и находчивые очень даже нужны. Все закончилось внезапно. Хакер просто отступил. «Я не понял, у него что, начался любимый сериал?» Поинтересовался Сергей у самого себя. Я усмехнулся. «Нет, это была разведка боем. Значит, совсем скоро нас ждет настоящее сражение». «Поднимешь всех наших и отдел собственной безопасности тоже». Слишком метко бил хакер. Нужно ловить крысу. Понял. Сергей почти сразу умчался, а я, сделав небольшую разминку, притянул к себе пирог и кружку уже остывшего чая. Черт, как же вкусно! Почти как у бабули. Нужно зацеловать рыжулю. Я покосился на взбитые сливки, которыми Сергей украшал пирог и подумал что поцелуев будет мало. Подхватив баллончик со сладким, я пошел искать свою рыжулю. Каково же было мое удивление, когда я ее не нашел. Мои телефонные звонки сбрасывались, а стрелки на часах уже пролетели по кругу не один раз. Ну и где рыжую носит? Взбитые сливки пришлось поставить в холодильник, а я недобро посматривал в сторону ремня. Чья-то аппетитная попка нарывается, Прямо просит отшлепать как следует, Ушла, ничего не сказав, На звонки не отвечает и домой не спешит. Разве так себя ведут примерные жены?